Сорок восьмое март 15. -е. Итак, если ни горе, ни радость, ни удачи, ни неудачи, ни здоровья, ни болезни, ни счастья, ни несчастья, ни голод, ни сытость, ни жизнь, ни смерть не могут лишить осознания близости владыки, то путь найден. Не изменяем владыка и близость его неотъемлема, но лишь при условии, если Осознается она поверх всех приходящих явлений, поверх всего и чего бы то ни было, происходящего с человеком, во всех его оболочках и даже в самом его сознании. Ибо и сознание — это тот же поток приходящих явлений. Потому ярое утверждение невидимого присутствия перед лицом всех и всяких жизненных условий будет утверждением истины. К тому и даются испытания, чтобы, вопреки очевидности, дух человека действительностью жил, а не мая Майя трехликая, мая плотная, мая тонкая, майя ментальная — все три они ложны, ибо являют собой ложь и очевидности и заслоняют мир истинно сущего. Если силы находит в себе человек, перед лицом ярой майи сказать «отступи», значит, непобежденного дух, значит, возможно, освобождение, значит, свет, но не тьма в нем сильнее. Отбрасываются все соображения, все мысли, все чувства, вся логика обычного мышления, и, вопреки всем доводам интеллекта, говорит себе ученик, «Близость твою утверждаю, владыка. Твой свет против всего, что во мне и вовне, затемняет его, а отрицает его и доступу света мешает. Близость свою утверди, мой владыка, в сердце моем, раскрытом навстречу тебе». «Ты думаешь, что надо делать то или это?» хлопотать о том или о сём и мысли свои, и сердце свое вкладывать в явление жизни, занимая ими всё сознание. Но этого ничего не надо. Это самость, и земной человек так мыслит в тебе. Обо мне надо мыслить, и мне сердце отдать, а остальное приложится явно. Ищите Царствие Божие, и правда его, остальное приложится вам. Сказано было давно. — Неужели еще не уразумели?